следовало ли мне предвидеть к чему она ведёт может быть но я ничего не предчувствовал и сидя в кресле весь с головы до ног задрожал как осина если вы когда-нибудь видели осину я-то сам насколько помню не видел но знаю что они как раз тем из знамениты что дрожат как сумасшедшие я громко взвыл а тётя выразила пожелание чтобы я пел где-нибудь в другом месте если уж мне пришла охота петь А то у неё барабанные перепонки очень чувствительные. Не говорите таких вещей даже в шутку, попросил я её. Я вовсе не шучу. Я уставился на неё, не верю собственным глазам. Вы всерьёз ждёте от меня, что я налеплю белую бороду, подложу подушку на живот и стану расхаживать и приговаривать хо-хо-хо-хо среди трудновоспитуемых детей ваших деревенских соседей? Они вовсе не трудновоспитуемые. Прошу прощения, но я видел их в деле. Если помните, я присутствовал на последнем школьном торжестве. По школьным мероприятиям нельзя судить. Разве можно ожидать от них рождественского настроения в разгар лета? Увидишь, на рождественском вечере они будут кроткие, как новорожденные ягнята. Я коротко отрывисто засмеялся. Я-то не увижу, уточнил я. То есть ты хочешь сказать, что отказываешься? Вот именно. Она выразительно фыркнула и высказалась в том смысле, что я подлый червь. Но червь в своём уме и твёрдой памяти, заверил я её. Червь, который соображает, когда надо сидеть и не высовываться. Так ты в самом деле не согласен? Даже за весь урожай риса в Китае? Даже чтобы доставить удовольствие любимой тёте даже чтобы доставить удовольствие целой армии тёть. Тогда вот что я тебе скажу, юный Берти, чудовище ты неблагодарное. Когда 20 минут спустя я закрывал за ней входную дверь, у меня было такое чувство, какое испытывает человек, расстающийся в джунглях со свирепой тигрицей или с одним из стаинственных убийц с топориками, которые рыщут повсюду, чтобы зарубить шестерох. В обычном состоянии моя единокровная старушенца вполне симпатичное существо, таких нечасто встретишь за обеденным столом. Но если ей перечить, она имеет обыкновение приходить в бешенство. А в тот вечер, как вы сами видели, я по неволе вынужден был пойти против её желаний, и ей это не понравилось. Так что на лбу у меня ещё не просохли капли пота, когда я возвратился в столовую, где Джив схлопотал, ликвидируя следы разрушения. Дживс, сказал я, промокая лоб батистовым платком. Вы удалились со сцены под конец ужина, но, может быть, всё же слышали, о чём тут шла речь? О да, сэр. У вас, как у Добсона, острый слух. В высшей степени острый, сэр. А у миссис Траверс мощный голос. Мне показалось, что она разгневана. Она кипятилась, как чайник на огне. И все почему? Потому что я решительно отказался изображать Санта-Клауса на рождественской оргии, которую она устраивает для отпрысков местной черни. Я это понял по ее отдельным метким высказываниям. Я полагаю, что эти бранные слова она почерпнула на охоте во времена своей охотничьей молодости. Без сомнения, сэр. Члены общества Куорн и Пайчли не выбирают выражений. Как правило, нет, сер, насколько мне известно. Но всё равно её усилия не, как это говорится, Джифс, не увенчались успехом, сер, или не завершились триумфом, может, и так, сер. Я остался неумолим, не поддался никаким уговорам. Я вообще-то иду на встречу, когда меня просят, Джифс. Попроси меня кто-нибудь сыграть Гамлета, и я приложу все старания. Однако вырядиться в белую бороду и накладное брюхо это уж слишком. — На это я пойти не могу. Она, как вы слышали, рычала и скрижетала зубами, но имела возможность убедиться, что все доводы бесполезны. Как гласит старая мудрая пословица, можно подвести коня к воде, но нельзя заставить его сыграть Санта-Клауса. — Очень верно, сэр. — Вы считаете, я был прав, что проявил твердость? — Совершенно правы, сэр. — Благодарю вас, Дживс. Должен сказать, я считал, что это благородно с его стороны вот так поддержать молодого господина. Я вам не говорил, но всего двое суток назад я был вынужден воспрепятствовать его желанием с такой же неумолимостью, какую теперь выказал родной тётке.